Обед. Дел в пятом отсеке было много. Во-первых, Сергей долго стоял возле контейнера, старательно отгоняя от себя умоляющие большие глаза и худенькие, голые, вздрагивающие плечи. И думай, стоит ли сейчас разворачивать детальное исследование этого устройства. Решил, что не стоит, закрыл крышку саркофага тщательно, как только смог, его упаковал. Конечно, специалисты руки ему поотрывают за такую упаковку, да и за защиту тоже. Но сначала надо найти их, этих специалистов потом он зашел в аварийный отключил лишние защитные краны, потом снова вернулся в пятый с помощью автопогрузчика стал расставлять груз обратно тут и застал его голос командира серж заканчивай и подходи к нам в кают компанию как она волной спросил сергей организм на удивление кристально чист ни малейших отклонений полтора часа сна и теперь чувствует себя гораздо лучше не пугается теперь уже нет сказал капитан «Знаешь, она говорит на старом интерлинке, с легким акцентом». «Вот так вот», — почему-то грустно проговорил Сазонов. «Зовут Элорой. В общем-то, совсем еще ребенок, девятнадцать лет. Проходил ежегодное обследование. Яркое солнце, друзья, приятные медсестры. Крышка закрылась, крышка открылась. Сам понимаешь, что она увидела. Шок. Я так думаю, что не все у них там было спокойно». «А как она объясняет свои хождения?» «Никак». Очнулась в неизвестной обстановке, стало страшно, оделась в первой попавшееся и пошла на шум, то есть на Женькин голос, где, вдруг увидев ее в дверях, он и перепугался, и своим криком перепугал и ее. Так что, на первый взгляд, вполне нормальная земная девушка, и теперь мучить нас вопросами «Где она?», «Кто мы?» и так далее. Мы ей пока вкратце рассказали, что она на космическом корабле, и что мы ее подобрали на Марсе, в каком-то медицинском устройстве. А вот про 13 тысяч лет и всеобщей катастрофе пока боимся. Ее реакцию предсказать невозможно. Согласен. Родные, близкие. Пусть немного отойдет от первого потрясения. А у тебя что?» — Сергей помедлил. «Датчик на ее двери. Оказался неисправным», — сказал он. «То ли он уже был таким, то ли его кто-то очень искусно испортил». «Ну-ну», — протянул капитан неопределённо, — «в любом случае это всё-таки живое человеческое существо и заслуживает к себе соответствующего отношения и внимания. Теперь вот сидим с Леднёвым, с напряжением ждём одни и более конкретных вопросов. А она вежливо ждёт от нас каких-либо объяснений. Давай помогай, а то Женька уже выдыхается её забалтывать». Сергей кольнула при последних словах. «Хорошо, сейчас», — сухо проговорил он и отключился. Кузнецов еще подвигал ящики, старательно оттягивая время встречи и тщательно прислушиваясь к себе. И с удивлением понимая, что хочет и боится идти в кают-компанию. И тянет, и страшно снова взглянуть в ее глаза. «Ну, это у тебя от того, что давно не видел женщин!» Невесело усмехнулся он, пытаясь найти оправдание этому своему состоянию. «Серега, бросай все и подтягивайся сюда!» — раздался радостный голос Леднева. «Не заставляй людей ждать!» «Иду, иду!» Недовольно ответил он и, нехотя, выключил автопогрузчик на середине работы. Быстро заскочил в свою каюту, привел себя в порядок, стараясь не смотреть на аккуратно заправленную постель спального кокона. Побрился, сменил комбинезон, критически осмотрел себя в зеркало. «Ну и рожу вас, товарищ бортинженер!» Пессимистически подумал он. «Ну ничего, Женька у нас говорливый, не даст гостей скучать». Перед дверью в кают-компанию он остановился, выдохнул несколько раз, успокаивая нервы и неторопливо вошел. Первое, что бросилось в глаза, это, конечно, Элора. Он мгновенно нашел ее глазами. Девушка, облаченная в в домашний комбинезон, сидела под единственным на корабле растением и совсем не походила на то испуганное существо, которое они увидели в рубке. Это была вполне ухоженная леди, грациозно расположившаяся в удобном кресле, красиво уложенные волосы, спокойное лицо, равнодушный взгляд. Она о чем-то в полголоса разговаривала с глупо улыбающимся Ледневым. — Ну вот, — подумал Сергей невесело, — я же говорил, Женька у нас известный ловелас. Второе, что не менее поразило его, — это стол. Такого обилия и разнообразия продуктов он никогда не видел на корабле за все годы своей работы. — Добрый день! — негромко поздоровался Кузнецов, вспоминая интерлинг из школьной программы. Элора слегка повернула голову, вежливо кивнула. «Разрешите представить», — официально произнес капитан, обращаясь к девушке. «Бортинженер и штурман нашего корабля Сергей Кузнецов». «Серж?» — с легким удивлением произнесла она приятным бархатным грудным голосом. Сергей пожал плечами. «Наверное, можно и так», — запинаясь неуверенно, произнес он. Она кивнул ему одними ресницами и снова повернулась к нетерпеливо ерзающему Ледневу. Кузнецов, немного потоптавшись на месте, подошел к командиру. «Это что, подарки от гостей?» — в полголоса в шутку спросил он, кивая в сторону стола. «Да нет! Груз один вскрыли в девятом!» — по-детски улыбнулся Дмитрич И, заметив его удивленный взгляд, добавил. «Под мою ответственность!» Сергей согласно кивнул, понимая. «Я думаю, что хозяева на нас не обидятся!» — сказал он. «Я тоже так думаю!» — согласился Сазонов. «Главное — вернуться бы!» «Мужики!» — перебил их возбужденный Леднев. «Ну, вы что там уединились? В конце концов, это невежливо! У нас же гости!» «Давайте жить дружно! Объединим наши компании! Сядем за стол!» Мужчины расселись, чувствуя себя неловко. Лора же спокойно заняла предложенное место, чуть заметным кивком поблагодарив Леднева, подвинувшего ей стул. Стол был большим, и все постарались расположиться свободнее. И тем не менее Сергей изрядно смутился, увидев напротив себя Лору. «Хуже нет, когда человек, которого ты стесняешься, сидит как раз перед тобой и, кажется, видит тебя насквозь, твою робость, твоё волнение. Да ещё и твой комбинезон старательно облегает её обнажённое тело. Смешно. Разложили первую партию закусок по тарелкам, налили какого-то вина. За девушкой ухаживал рядом сидящий Евгений. И Лор отвечал ему мягкой улыбкой. Сергей старался на них не смотреть. «Ну, первое слово, как и полагается, за капитаном», — сказал разговорчивый Леднёв, закрывая пробкой бутылку и ставя её на место. На интерлинке он говорил лучше всех. Сазонов приподнялся, откашлившись и взяв свой бокал. «Посуда тоже из девятого грузового», — мелькнул у Сергея. «Я не буду говорить долгих и цветастых фраз», — начал он. «Думаю, что все со мной согласятся, если первый тост мы выпьем за женщин». «Полностью поддерживаю», — зашумел Леднев, протягивая свой бокал Элоре. Девушка, мягко улыбаясь, чокнулась с бокалами Евгения и командира и выжидательно посмотрела на Сергея который смутился еще больше и неловко протянул свой, зачем-то при этом привстав. Выпили, молча закусили. Болтовня Леднева воспринималась ими по старой привычке, скорее как фоновый шум. И Лора тоже молчала. Сергей уткнулся в тарелку и, ожесточенно ковыряя вилкой, ругал себя. «Что это с тобой? Заболел? Это же надо так раскиснуть! Не сиди, дурак дураком! Спроси ее о чем-нибудь!» «Легко сказать. А о чем? Ну, например, как наши наша еда!» Он тихо кашлянул и, не поднимая глаз, собрался было задать свой в таких мучениях рожденный вопрос, но тут его перебил Евгений. — Что-то пауза у нас затянулась. Я предлагаю по второй. — Нет возражений, — развел руками Сазонов. Сергей Хмуро переставил свой бокал, чтобы Женьке удобнее было наливать. — Второй тост, — начал Леднев, привставая. — Подожди, — решительно перебил его Сергей. — Я предлагаю дать слово нашей гости. — Пожалуйста. — пожал Евгений плечами сел. Девушка внимательно посмотрела на Кузнецова, и на этот раз он выдержал ее взгляд. Поднялась, несмотря на тихую реплику Леднева, можно и сидя, невольно поправляя на талии Сергеев комбинезон. «Я, в общем, рада», — начала она в полной тишине приятным грудным бархатным голосом, с легким симпатичным акцентом, «что оказалось у вас на космическом лайнере». Приятно ощущать вашу заботу и гостеприимство. Вы все очень симпатичные люди, и я надеюсь, что когда-нибудь мы вот так же дружно все вместе соберёмся у меня, где уже я смогу оказать вам своё внимание». Вот она закончила она. Стало тихо и жутко, как в могиле. Мужчины неловко встали, неловко чокнулись, не глядя друг на друга, молча выпили и сели. Сергей поковырялся вилкой в полупустой тарелке, думая уже о другом. «Она такая же бедолага, как и мы, а и даже ещё хуже». Мужики ей ничего не сказали. А каково ей будет узнать правду? Ведь для нее время между укладыванием в саркофаг и пробуждением — один миг. И все ее милые и родные лица все еще находятся где-то рядом, в двух шагах. А земля — зеленая и шумная. Хотя, наверное, она сама все расскажет. «Ну, как вам наша еда?» — спросил он, наконец, отложив вилку в сторону, которая ему почему-то мешала и путалась в руках. Элора подняла свои большие глаза. «Спасибо, очень вкусно!» — ответила она без улыбки и тоже отложила вилку. — Будете у меня в гостях, я вас угощу. Не менее замечательно. Все промолчали, даже Леднев не сказал что-либо вроде «ловим вас на слове». «Извините — Извините, — нарушила она тишину, — сейчас какое число? — 24 июня, — машинально ответил Женька, и поймав недовольные взгляды Сазонова Сергея, виновато замолчал. — А вы не помните, когда вы легли на обследование? — перехватил инициативу капитан. — 18 февраля, — чуть удивленно ответила она, — а год? Теперь уже в ее глазах появилась тревога. 2252 «Через три года!» — не удержавшись, ошеломленно выдохнул Евгений. Она выжидательно обвела стол, недоуменно глядя на сраженных мужчин, у каждого из которых в голове вихрем пронеслась одна и та же мысль. Неведомая ужасная катастрофа, уничтожившая все человечество, оказывается, произошла всего лишь через три года после того, как они попали в эту аварию. «Ну и как там?» Попытался разрядить обстановку Сергей, спросив первой, что ему пришло в голову. «Освоили вторую планету у Арктура?» «У Арктура не было никаких поселений. Мы не летали дальше Плутона», — ответила она, внимательно разглядывая мужчин за столом. «Обана!» — подскочил Леднев, окончательно обалдев. «У Арктура, у родственников гостила его семья». «А эта конструкция, в которой мы вас нашли, для чего была предназначена?» — спросил капитан, настойчиво стараясь сменить эту скользкую тему. Элора пожала плечами. — Не знаю, — просто ответила она. — Я ведь легла в обыкновенную палату на обыкновенную койку. — Ну а вы? — вернула она разговор на прежнее русло. — Я пока ничего не понимаю. Кто вы? Из какого округа? Куда вы направляетесь? На землю? Она требовательно посмотрела на капитана. Про вино и закуску все давно уже забыли. Смутившись под давлением ее глаз, Сазонов Неловко кивнул, пряча глаза. «Скоро мы прилетим на место», — тут же последовал следующий вопрос. Стало ясно, что девушка устала находиться в неведении, и сил сдерживаться у нее просто не осталось. «Трудно сказать», — честно признался капитан. «Ну а связаться с землей вы ведь можете?» В ее голосе, явно непривыкшем к этому, прозвучали еле заметные нотки мольбы и надежды. Все молчали. «Мне очень нужно», — снова сказала Элора, и сердце у Сергея защемило. «Я, конечно, не знаю, как я попала с Земли на Марс, но в любом случае мои там наверняка с ума сошли. И муж наверняка ужасно переволновался. Вдруг им обо мне не сказали?» Головы у мужчин опустились еще ниже. Никто не решался взять на себя смелость объяснить ей, наконец, как обстоят дела на самом деле, и что ни мужа, ни своих родных она больше уже никогда не увидит. «Что же вы молчите?» — взволнованная и очень тихо спросила она. И мужчины неловко потупились. «Извините, Лора», — предварительно кашлянув, наконец, вмешался Сазонов. «Да», — полувопросительно, с надеждой повернулась она. «Скажите, если не секрет, вам Сергей кого-то напоминает? Когда вы увидели его в первый раз, вы его как-то назвали», — напомнил он. «Да, да, действительно», — подтвердил Леднев, чувствуясь, что они еще морально не готовы к глобальным и трагичным объяснениям. Она кивнула, невольно поморщилась, еще раз серьезно посмотрела на Сергея. «Очень похож на одного человека. Я не сразу разобралась, в чем отличие». «Бывает», — согласился Женька. «У меня вот тоже недавно случай был, у Барана. Начал было он развивать эту тему. «Извините», — решительно перебила девушка. «Вы мне еще ничего не сказали про текущий год, про произнесенный здесь три года, совершенно непонятно про арктуры звезды. У меня такое ощущение, что вы что-то договариваете, скрываете, разыгрывая меня таким образом». Если вы джентльмены, в чем я не сомневаюсь, давайте не будем играть в прятки. Вы правы. Давайте, — согласился Сазонов, уже порядком устав от всего этого. И дальше было что-то страшное. Выяснилось, что их истории после 1896 года стали сильно различаться, что в ее мире все было совсем по-другому, что она легла в саркофаг на плановое медицинское обследование, которое должно было идти не больше получаса, что земля тогда была действительно зеленой, цветущей, и ничего ей не угрожало. Их честный рассказ явился для нее сильным ударом. Она замкнулась, не желая ни во что верить, и командир отвел ее в теперь уже ее собственную каюту. «Зря мы оставили ее одну», — сказал Сергей, когда они подавлены остались втроем. «Так, наверное, тяжелее переживается». «Нет», — грустно покачал головой Сазонов. Сейчас ей как раз лучше в одиночку переварить все это. Здесь мы ничем ей помочь не сможем. Кузнецов пожал плечами, оставаясь при своем мнении. — Ну что будем делать, мужики? — спросил Леднев, подавая бокалы со спиртом. Бутылки с вином он отодвинул в сторону. — Ты о чем? — поинтересовался Сазонов. Они чокнулись. — За нас, — сказал Сергей. — За возвращение, — добавил командир. — Выпили. — Каковы дальнейшие наши действия? — уточнил Леднев, закусывая. «Если ты о девушке, то, я думаю, продолжаем вести себя, как ни в чем не бывало», заметил Сазонов. «А если о космосе, то тут тоже все ясно. Мы попали в какой-то другой, так называемый параллельный мир, который даже не начал толком осваивать свою собственную галактику, не говоря уже о соседних и дальних. И значит, лететь нам здесь некуда. И надеяться на помощь поселений из других солнечных систем и галактик нам уже не приходится. Остается только одно — висим здесь, исследуем Марс». Посылаем сигналы, мало ли кто еще уцелел. Слушаем эфир и ждем, ждем и ждем. — А дальше? — не унимался Евгений. — А дальше будет видно, — пожал плечами командир. — Но ведь тринадцать тысяч лет! — воскликнул Реднев, явно ожидающий чего-то более конкретного. — Ну, что теперь? — развел руками Сазонов. — Ну, не повезло. Не пороть же горячку. Времени у нас теперь много. Сергей нерешительно остановился на пороге своей каюты. Нужно было забрать пару справочников. Он осторожно постучал. Тишина в ответ. Спит, наверное, решил Сергей. Неуклюже потоптался. Справочники были нужны. Медленно вошел. Элора лежала с закрытыми глазами, ровно дышала. Кузнецов, стараясь не шуметь, нашел нужные кристаллы. Сережа вдруг тихо позвала она. Он вздрогнул от ее голос и обернулся. Девушка, слабо различимая в синем свете ночника, лежала прямо неподвижно, вытянувшись в струнку, пристально глядя на него и у Сергея создалось неприятное ощущение, что это произнесла совсем не она, а кто-то другой. «Да, присядьте, пожалуйста». Он осторожно присел на край кокона. «Слушаю вас. Вы меня совсем не помните?» — спросила она, внимательно посмотрев на него. «Нет», — удивленно протянул Сергей. «Значит, вы не Серж Харви?» — уточнила она. «Нет», — снова честно ответил Кузнецов. «А мы с вами разве встречались?» — не нашел он вопрос умнее. Она подумала немного, потом отрицательно покачала головой. «Вы извините и забудьте, больно уж вы похожи». Сергею неловко было расспрашивать, кто он такой, этот похожий на него, Серж Харви, и что он значил в ее жизни. «Вы спите», — сказал он, вставая, — «вам надо хорошенько отдохнуть». И по совету Женьки он включил ей режим долгого и продолжительного сна.